— сказал Виктор. — Он славный парнишка, умница и воспитан хорошо. — Так уж драл я его! — сказал швейцар, приободрившись. — Старался! — он снова помрачнел. — Соседи заедаются! — сообщил он. — А я что? Я и не знал ничего! — Плюньте на соседей! — посоветовал Виктор. — Это же они от зависти. Мальчишка у вас прелесть! — Я, например, очень рад, что моя дочка с ним дружит. Ха! сказал швейцар, снова приободрившись. Так может еще и породнимся? А что же, сказал Виктор, очень даже, может быть, он представил себе бол кунаться. А чего же? Посмеялись по этому поводу, пошутили. Стрельбы вчера не слыхали? спросил швейцар. Нет, сказал Виктор, насторожившись. А что?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 Когда он вернулся, в номере сидел Павар. — Добрый день! — сказал Павар, ослепительно улыбаясь. Виктор подошел к столу, высыпал клубнику в полоскательницу, залил сливками, засыпал сахарным песком и сел. — Ну, здравствуйте, здравствуйте! — сказал он мрачно. — Что скажете? Смотреть на Павара ему не хотелось. Во-первых...